по образцу оспенных, чтобы тем самым найти защиту против чумы. Первые опыты врачи ставили на себе. Их героизм трудно переоценить. Природа сама показала пути защиты от оспы. Так из наблюдений было известно, что крестьянки, заразившиеся при дойке больной коровы коровьей оспой, тем самым защищаются от обычной, то есть черной оспы, и либо не болеет ею вовсе, либо очень легко переносит это заболевание. Старый, бытующий в народе способ защитной прививки был известен. Он и дал Дженнеру идею для научной разработки метода прививок. Изучая чуму, врачи и исследователи могли прийти к аналогичным мыслям. И в этом случае наблюдались гнойные нарывы. Не было сомнений в том, что в них содержится чумной яд. Напрашивался вопрос, нельзя ли добиться защиты от чумы так же, как и от оспы, с помощью прививки. Конечно, это предположение было сугубо теоретическим, и никто не мог сказать заранее, чем закончится на практике подобный опыт В 1798 году Наполеон, ему в то время не было еще и 30 лет, начал свой военный поход в Египет и Сирию, который потребовал от его армии и от его противников англичан больших жертв. всевозможные болезни в особенности чума и малярия, унесла жизнь многих солдат. Эпидемия чумы началась и в осажденной, а затем взятой Наполеоном крепости александрии Первый опыт на себе, имевший целью исследования чумы, был поставлен в этом городе. Его провел английский врач Уайт. Об этом рассказывает в своих мемуарах военный врач Джеймс Макгрегор. Впрочем, жизненный путь самого Макгрегора напоминал роман со многими главами. Он перенес такие тяжелые заболевания, как пятнистая лихорадка, малярия, дизентерия, желтуха, неоднократно попадал в кораблекрушение, всплыл уже погибшим, но в конце концов сделал карьеру и стал позднее генералом и санитарным инспектором английской армии. Находясь в начале XIX века в Египте, он узнал, что его коллега и земляк доктор Уайт намеренно привил себе чуму в госпитале в эль хамеди Среди пациентов Уайта была болевшая бубонной чумой женщина. Он извлек некоторое количество гноя из ее железы и втер себе в левое бедро. На следующий день он повторил опыт. Сделав небольшой надрез на правом предплечье, он внес в рану некоторое количество гноя больной. Этот эксперимент имел ужасные последствия. Через некоторое время Уайт заболел чумой и умер. Удивительно, что хорошо зная эту болезнь, он при наступлении первых признаков лихорадки подумал о малярии. Правда, в то время многие врачи видели связь между чумой и малярией, и, возможно, его опыт с самого начала ставил целью выяснение этой связи. Даже когда на бедре появился карбункул и лимфатические железы паха и подмышек начали распухать, Уайт настаивал на диагнозе малярия. Лишь на восьмой день, когда признаки болезни стали очевидными, он признал, что заболел чумой, и был доставлен в госпиталь для чумных в Розетти, маленьком городе на Нанили, где в тот же день, 9 января 1802 года, после того, как сильная горячка помутила его разум, скончался. В том же году аналогичный опыт провел в Египте военный врач Рене Деженетт, Глава санитарной службы Французской Восточной Армии, заслужившая большие почести у Наполеона. Эксперимент не повлек за собой трагических последствий, так как Дежанет помешал проникновению инфекцией. При помощи ланцета он внес содержимое из гнойного нарыва в маленькую трещину на коже, но затем тщательно промыл ее водой с мылом, не допутив тем самым появление признаков болезни.